Глава седьмая. Я спал тяжелым сном, а когда проснулся, ставни были распахнуты настежь. Комнату заливал дневной свет, на постели рядом со мной никого не было, из ванной доносились голоса. Я лежал неподвижно, заложив руки за голову и разглядывая все вокруг. Полосатые обои никак не гармонировали с деревянными панелями и тяжелой мебелью, которую, по-видимому, не сдвигали с места ни разу за последние 50 лет. Яркие занавеси и украшенный рюшем туалетный столик в Олькове. единственное, чем попытались придать комнате чуть более современный вид. Подушки на креслах, хотя тоже были в полоску, плохо сочетались с обоями по тону. Красная полоса перемежалась розовой. Это резало глаз, если долго смотреть. Спальня служила также и будуаром. Возле камина стояли чайный столик и небольшой секретер. Рядом горка с фарфором, в глубине книжный шкаф. Однако, как ни странно, комната не казалась уютней. Напротив, это придавало всему помещению какой-то казенный и официальный вид, словно перед вами была витрина мебельного магазина. Можно было подумать, что тот, кто все это здесь расставил, хотел окружить себя любимыми издавна вещами. Но хотя те некогда прекрасно выглядели в другой обстановке здесь, в этих стенах, они плохо вязались друг с другом. Голоса умолкли, краны то открывались, то закрывались, в коридоре послышались шаги. Где-то хлопнула дверь, зазвонил телефон, взревел и замер вдали мотор машины. Наступила тишина. Затем из коридора донеслось шварканье щетки, кто-то подметал пол. Сон оказал на меня странное действие. Я проснулся совсем в другом расположении духа. Мучительная боль, охватившая меня прошлой ночью, утихла. Обитатели замка вновь стали марионетками. Я вновь смотрел все как на шутку. Вчера вечером я был полон состраданий к ним и к себе. Мне казалось, будто мне предначертано судьбой искупить все неудачи, постигшие их и меня в жизни, а сама жизнь казалась мне трагедией. Сон изменил мое представление о добре и зле. Я больше не чувствовал себя в ответе за Жан-Дыге. Все снова стало веселым, хоть и рискованным приключением. Какое мне дело, если даже Жан-Деге вырвался из-под власти семьи и приступил свой моральный долг? Без сомнений, их можно винить в этом не меньше, чем его. Мое сегодняшнее я говорила, что вся эта фантастическая ситуация лишь продолжение моего отпуска. И как только она станет неуправляемой, а это рано или поздно случится, я просто брошу все и уйду. Единственное, что мне грозило, если вообще грозило, разоблачение могло произойти только вчера. Но и мать, и жена, и дочь, все трое были введены в обман Какой бы самый грубый промах, я теперь не допустил, его сочтут чудачеством или капризом, по той простой причине, что я выше подозрений. Ни один шпион на службе государства не имел такой личины, не получал такой возможности проникать в души людей, если он этого хотел. А чего хочу я? Вчера вечером я хотел исцелять, сегодня утром забавляться. Почему бы не сочетать и то, и другое? Я взглянул наверх, на старомодный шнур от звонка и дернул его. Шварканье щетки в коридоре замолкло, за дверью послышались шаги, раздался негромкий звук. Я крикнул «Войдите!» и в дверях возникла та самая розовощекая горничная, что принесла мне накануне обед. «Господин граф, хорошо спали?» спросила она. Я ответил, что превосходно, и попросил кофе. Затем поинтересовался, где все остальные, и узнал, что госпожа графиня не здоровится, и она еще в постели, мадемуазель в церкви, Господин Поль уже уехал на фабрику. Ноэль встает, госпожа Жан и госпожа Поль в гостиной. Я поблагодарил ее, и она вышла. Я узнал три вещи из двухминутного разговора. Мой подарок матери не помог. Поль вел фамильное дело стекольную фабрику. Черноволосая Рене была его женой. Я поднялся с постели, прошел в ванну и побрился. Кофе в гардеробную мне принес Гастон. Вместо формы шофера на нем была полосатая куртка камердинера. Я приветствовал его, как старого друга. «Значит, сегодня дела неплохи», — сказал он, ставя под нос кофе на стол. «В гостях хорошо, дома лучше, да?» Он спросил меня, что я надену, и я ответил то, что он сам сочтет подходящим для утра. Ему это показалось забавным. «Не платье красит утро», — сказал он, — «а человек, который его надел». «Сегодня господин граф сияет, как ясно солнышко». Я выразил тревогу по поводу здоровья матери. Он сделал гримасу. «Но вы же и сами знаете, господин граф», — сказал он. «Как это бывает? В старости чувствуешь себя одиноким, тебе страшно, если у тебя нет тут...» Он похлопал себя по груди крепкого стержня. «Физически госпожа не крепче всех нас в сен -Жиле. И умом она тоже крепка, а вот духом она ослабела». Он подошел к гардеробу, вынул коричневую куртку из твида и принялся ее чистить. Я пил кофе и смотрел на него. Я думал о том, что ждало бы меня сейчас, находись я в гостиничном номере в Туре или Блуа, а на месте Гастона стоял бы дежурный камердинер. С безразличной любезностью, присущей персоналу отеля. он осведомился бы, понравился ли мне город, и думаю ли я приехать на следующий год, и забыл бы меня, как только получил бы чаевые. Швейцар снес бы вниз мой багаж, а бесхозные ключи заняли бы свое место в ячейке. А Гастон мой друг, но, глядя на него, я чувствовал себя Иудой. Я надел одежду, которую он достал, и меня охватило странное чувство, будто на мне платье умершего человека, который некогда был мне очень близок. В дорожном костюме, который я носил накануне, я этого не ощущал. Эта куртка имела свое лицо, от нее исходил, казалось, давно знакомый запах. Резкий, но вовсе... Мне неприятно, было видно, что ей приходилось бывать в лесу и под дождем, лежать на траве и голой земле, жариться у костра. Я почему-то подумал о жрецах давно минувших дней, которые во время ритуальных жертвоприношений надевали на себя шкуру убитых животных, чтобы силы и теплая кровь их жертв прибавляли им могущество. «Господин граф поедет сейчас на фабрику», — спросил Гастон. «Нет», — сказал я. «Может быть, попозднее?» «Кто упоминал об этом, господин Поль?» Господин Поль вернется, как всегда, к второму завтраку. Возможно, он ждет, что вы поедете туда днем вместе с ним. Который час? Половина одиннадцатого, господин граф. Я вышел из комнаты. Гастон занялся моей одеждой. А рядом в спальне маленькая горничная стелила постель. Я спустился вниз. В холле меня встретил холодный дух мистики и огромный распятый Христос на стене. Из-за двери в гостиную приглушенно доносились женские голоса. Не имея желания туда заходить, я тихонько прокрался к двери на террасу, вышел наружу и завернул за угол к своему вчерашнему убежищу под кедром. Стоял золотой осенний денек, небо не слепило глаза голубизной, а мягко подсвечивало сквозь полупрозрачную дымку. От земли поднималось влажное тепло, воздух был как бархат. Замок прекрасный, безмятежный, отгороженный от внешнего мира старыми крепостными стенами вокруг высохшего рва. Оказался островом, стоящим особняком от деревни и церкви, липовые аллеи и песчаной дороги. Островом, где люди жили по стародавним обычаям и законам и не имели никакого касательства ни к почтальону, который сейчас ехал на велосипеде мимо церкви за мостом, ни к высокому фургону с продуктами, подъезжающими к бокалее на углу. Кто-то пел возле прохода под аркой, ведущего к службам, свернув налево, чтобы не попасться на глаза псу, я увидел внизу женщину стоявшую на коленях у небольшого углубления внизу стены которая наполнялась водой из реки она стирала просто не на деревянной стиральной доске а все стороны летели мыльные брызги увидев меня над собой она откинула со лба пряди волос покрытой коричневыми пятнами рукой улыбнулась и сказала здравствуйте господин граф я нашел в стене дверь за которой был узкий пешеходный мостик пройдя через ров и повернув налево мимо гаража и конюшни, я очутился среди коровников. Солома, мокрая стоптанная земля, за которыми был отделенный каменной стеной огород, занимавший акра 3-4, а за ним до самой кромки леса обработанные поля. Здесь у коровника стоял огромный, туго уложенный золотисто-коричневый сток. Рядом громоздились одна на другую тыквы, гладкие, круглые, как попки младенцев, с розовой, лимонной и светло-зеленой мякотью, а на самом верху груда лежали грабли и виллы, и белая кошка, зажмурившаяся от солнца. Внутри коровника полы были еще мокры после бытия, по текла вода, а в воздухе стоял приятный запах свежего молока и навоза, питавшийся в стены и деревянные стойла. Я повернул обратно, но тут из какой-то нары в конце коровника выползла старуха и, широко улыбаясь беззубым ртом, застучала саба по направлению ко мне. На плечах ее лежало коромысло с пустыми ведрами качавшимися в такт шагам. «Здравствуйте, господин граф», сказала она и продолжала что-то говорить, и смеясь, но так быстро и невнятно, что ответить я не мог. Ее сильные акценты и отсутствие зубов мешали мне ее понять. Я ушел, махнув ей на прощание рукой, миновал гору яблок для сидра, готовых под пресс, и двинулся дальше, мимо бесчисленных рядов свеклы с султанами багрово-зеленых листьев все еще покрытых росой. Терпкий и влажный запах корнеплодов смешивался с ароматом сухих подсолнечников, полыни и стеблей малины. Наконец, через другую дверь в другой стене я снова вышел к замку, туда, где росли каштаны, испещрившие песок дорожки золотисто-зеленым узором из запавших листьев. Здесь, в этом бывшем парке, тоже не было ничего парадного. Голубятня стояла посреди пастбища для коров, Пастбище тянулось до самого леса, а лесные дорожки расходились из одного центра, как тянутся во все стороны света тени от стержня солнечных часов. В центре этом на небольшой лужайке возвышалась покрытая лишайником статуя Артемиды. Ее античное одеяние покрыто щербинами, правой руки нет совсем. Я прошел до конца одну из этих длинных дорожек, чтобы издали посмотреть на замок. Передо мной было окаемленное рамой полотно. Черно-синяя крыша, башенки, высокие трубы и стены из песчаника сжались до размеров иллюстрации к сказке. За этими стенами больше не было живых, чувствующих людей. Я рассматривал картинку в детской книжке. Холст на стенах галереи, на котором задержишь на миг взгляд из-за его красоты и тут же забудешь. Я повернул обратно мимо дующей в руку охотницы и, пройдя всю дорожку, вновь очутился у голубятни она была забита сеном но воркующие голуби не собирались ее покидать они прихорашивались красовались друг перед другом с видом заходили внутрь через узкие оконцы и вновь выходили кланялись и распускали веером хвосты вдруг высокие окна гостиной распахнулись и на террасе появились франсуаза и рене они замахали увидев меня а идущая между ними детская фигурка вырвалась вперед и с криком папа папа Пустилась бежать ко мне, не слушая матери, сердито велевшей ей вернуться. Промчавшись по пешеходному мостику через ров, она запрыгала по траве мне навстречу, а, подлетев почти вплотную, стремительно взметнулась вверх, и я был вынужден поймать ее на лету, как балерину. «Почему ты не поехал на фабрику?» — спросила Маринуэль, повесив повеснув у меня на шее и трепля мне волосы. «Дядю Поля пришлось поехать одному, и он очень сердился». «Я поздно лег спать, по твоей вине», — сказал я и поставил ее на землю. «Ты бы лучше шла в дом. Я слышу, мама тебя зовет». Девочка рассмеялась и, дернув меня за руку, потащила к качелям у голубятни. «Я совсем здорова», — сказала она. «Мне сегодня ничего не болит. Ведь ты вернулся домой. Почини мне качели, видишь, веревка лопнула». Пока я не неумело возился с качелями, Марину Эль, не сводя с меня глаз, болтала ни о чем. Задавала вопросы, не требующие ответа. А когда я, наконец, закрепил сиденье, встала на него и начала энергично раскачиваться. Тонкие ноги под коротким клетчатым платьем, таким ярким, что рядом с ним ее личико казалось еще бледней, были пружинистые, как у обезьянки. Я зашел ей за спину, чтобы сильнее ее раскачать, но через минуту она неожиданно сказала «Пошли». И рука в руке, мы двинулись бесцельно вперед, Когда мы достигли дорожки, она принялась подбирать каштаны, но, набив ими кармашек, остальные кинула на землю. «Мальчиков всегда любят больше, чем девочек?» Ни с того ни с сего спросила она. «Нет, не думаю, с чего бы их любить больше?» «Тетя Бланш говорит, что да, но зато святых мучениц больше, чем мучеников, а потому в райских кущах радости ликования. Догоняй!» «Не хочу». Она в припрыжку побежала вперед, и пройдя через садовую дверцу в стене, мы очутились на террасе перед замком, в том самом месте, где я был в эту ночь. Подняв глаза на окошечко в башне, я увидел, как далеко было от подоконника до земли, и мне снова стало страшно. Девочка шла дальше к конюшням и прочим службам, я за ней. Прыгнув наверх стены над орвом, она осторожно пошла по ней среди сплетений плюща. Недалеко от прохода подарка она спрыгнула на землю, и пес, спавший на солнце, потянулся и стал вилять хвостом. Она открыла дверцу в загородке и выпустила его наружу. Увидев меня, пес залаял, а когда я крикнул ко мне, что с тобой дружище, он остался на месте у ног Маринуэль, словно охраняя ее, и продолжал на мне рычать. «Перестань, Цезарь!» — сказала девочка, дергая его за ошейник. «Ты что, вдруг ослеп? Не узнаешь хозяина?» Он снова завилял хвостом и лизнул ее руку, но ко мне не подошел. Я тоже остался на месте. Внутренний голос говорил мне, что стоит мне сделать один шаг, он опять зарычит. А мои попытки подружиться с ним скорее усилят его подозрения, чем успокоят их. «Оставь пса в покое», — сказал я, не распаляя его. Маринуэль отпустила ошейник, и пес все еще тихонько рыча, в припрыжку побежал ко мне, обнюхал, и, равнодушно отвернувшись, помчался дальше, тыкаясь носом в плющ на стене. «Он словно и не рад тебе. Такого еще не бывало. Может быть, он болен? Цезарь, ко мне! Цезарь, дай пощупай пощупать твой нос!» «Не трогай его», — сказал я. «Он здоров». Я двинулся по направлению к дому, но пес не побежал за мной и растерянно стоял, глядя на девочку. маринуэль подошла к нему, погладила по широким бокам, пощупала нос — Я перевел взгляд от замка на мост и деревню за мостом и увидел, что от церкви спускается вниз какая-то женщина и подходит к виздным воротам. Женщина была в черном, на голове старомодная шляпка без полей, в руках молитвенник. Наверное, бланш. Не глядя по сторонам, словно не замечая, что кругом ясный день, она шла, гордо выпрямившись, по гравейной дорожке к ступеням парадного входа. И даже когда к ней подбежала мари Ноэль, ничто не дрогнуло в каменном лице. Жесткие черты не смягчились. Цезарь рычал на папу, крикнула девочка. И был вовсе не рад его видеть. Этого никогда не бывало. Вы не думаете, что он заболел? Бланш кинула взгляд на пса, который трусил к ней, веляя хвостом. Если никто не собирается взять собаку на прогулку, надо ее снова запереть. Сказала она, поднимаясь на террасу, поведение пса явно не встревожило ее. А раз ты достаточно здоров, чтобы погулять? вполне можешь прийти ко мне заниматься мне сегодня не обязательно заниматься да папа запротестовал девочка почему бы и нет сказал я полагая что этот ответ поможет мне снискать милость бланш спросил лучше маму как она думает словно не услышав моих слов бланш прошла мимо нас прямо в дом Казалось, я просто для нее не существую маринуэль взяла меня за руку и сердито ее затрясла почему ты на меня сердишься спросила она «Я не сержусь». «Нет, сердишься. Ты не хочешь со мной играть. И при чем тот маман, если я не стану сегодня заниматься?» «А кто же должен приказывать здесь? Я?» Она вытаращила на меня глаза. «Но ты всегда это делаешь», — сказала она. «Прекрасно», — твердо сказал я. «В таком случае, если твоя тетя согласна потратить на тебя время, ты будешь сегодня заниматься. Это тебе не повредит. А теперь пойдем наверх, у меня что-то для тебя есть». Мне вдруг пришло в голову, что гораздо проще будет раздать подарки во время ланча, когда все соберутся внизу за столом, а не вручать их порознь. Но девочке придется отдать подарок сейчас, чтобы задобрить ее. Она всерьез надулась на меня из-за того, что я велел ей заниматься. Мария Ноэль поднялась со мной в гардеробную, и я отдал ей сверток с книгой, взяв его со стола. Она нетерпеливо сорвала оберточную бумагу, и когда увидела, что внутри... Вскрикнула от радости и прижала к себе книгу обеими руками. «Как я не мечтала!» – воскликнула она. «О, мой любимый, мой дорогой папочка! Как ты всегда угадываешь, что мне нужно?» Не в силах сдержать восторг, она кинулась мне на грудь, и я снова подвергся ее детским ласкам. Она обвела мою шею руками, терла щекой о мою щеку и осыпала меня беспорядочными поцелуями. Но теперь я этого ждал и закружил ее по комнате, Казалось бы, ты играешь со львенком или длинноногим щенком. Любое молодое животное привлекает нас юностью, грацией движений. Я больше не чувствовал себя неловко. Она пробудила во мне невольный отклик. Я дергал ее за волосы, щекотал сзади шейку, мы оба смеялись. Ее естественность, ее доверие придавали мне смелости и уверенности в себе. И в ней. Зная это прелестное, льнущее ко мне существо, что я чужак, я вызвал бы у нее неприязнь и страх. Она тут же замкнулась бы в себе, и тогда нас ничто не будет связывать, в лучшем случае я стану ей безразличен, как псу. Мысль о том, что этого не произойдет, поднимала во мне дух, вызывала ликование. «Не обязательно идти к тете Бланш?» спросила мари Ноэль, догадавшись, что у меня изменилось настроение, и желая обратить это себе на пользу. «Не знаю», — ответил я, — решим это попозже. Опустив ее на пол, я остался стоять у стола, Глядя на остальные свертки, я хочу тебе что-то сказать, заговорил я. Я привез из Парижа подарки не только для тебя. Маме я отдал подарок вчера вечером, бабушке тоже. Давай отнесем те, что лежат здесь в столовой, пусть все развернутых в столовой. Дядя Поля и тетя Рине?» — сказала она, зачем? Ведь у них нет дня рождения. Да, но дарить подарки хорошо. Это показывает, что ты дорожишь человеком, ценишь его по заслугам. У меня есть подарок и для тети Бланш. Для тети Бланш?» Она смотрела на меня, раскрыв глаза от удивления. «Да, почему бы и нет?» «Но ты никогда ничего и не даришь, даже на Рождество и Новый год». «Ну и что? А теперь подарю. Может быть, она станет от этого чуть добрее?» Девочка продолжала изумленно смотреть на меня. Затем принялась грызть ногти. «Мне не нравится, как ты придумал. Ложить подарки внизу на столе. Слишком похоже на день рождения или другой праздник». «У нас не случится ничего такого, о чем бы ты мне ни сказал?» Стревожно спросила она. «Что ты имеешь в виду?» «Сегодня не должен родиться мой братец». «Конечно нет, подарки не имеют к этому никакого отношения». вы приносили подарки. Я знаю, что ты привез маман медальон, она приколола его к платью. Она сказала тете Рене, что медальон стоит кучу денег, и с твоей стороны было гадко его покупать. Но это показывает, как ты ее любишь» что я тебе говорил, нет ничего лучше, чем дарить людям подарки. Да, но не на виду остальных, а каждому свой. Я рада, что мой маленький цветочек не будет лежать в столовой. А что ты привез остальным? Сама увидишь. Положив книжку на пол, Мариноэль встала на четвереньки и раскрыла первую страницу. Я смутно вспомнил, что в отличие от взрослых, дети читают лежа животом на полу, рисуют стоя, а есть предпочитают на ходу. Я вдруг подумал, что надо бы подняться наверх, узнать, как чувствует себя графиня, и сказал Маринуэль. «Пойдем спросим, как здоровье бабушки». Но она продолжала читать, и не поднимая головы, не открывая глаз от книжки, сказала. «Шарлотта говорит, ее нельзя беспокоить». Однако я пошел наверх со странной уверенностью, что делаю все как надо. Я без труда нашел дорогу на третий этаж и, пройдя по коридору, подошел к двери в его конце. Я постучал, но не получил ответа слышно было даже лая. Я осторожно приоткрыл дверь. В комнате было темно, ставни закрыты, портьеры задернуты. Я с трудом разглядел на кровати фигуру графини, прикрытую одеялом. Я подошел и посмотрел на нее. Она лежала на спине, подтянув простынек, подбородку и тяжело дышала. На бледном лице серовато-грязный отлив. В комнате было душно, пахло чем-то затхлом. Хотел бы я знать, насколько серьезно она больна, подумал я. И как это нехорошо со стороны Шарлотты, оставлять ее без присмотра. Я не мог сказать, действительно ли она спит или лежит с закрытыми глазами, я шепнул, «Вам что-нибудь нужно?» Но она не ответила. Тяжелое дыхание казалось жестким, мучительным. Я вышел из комнаты, тихонько прикрыв дверь, и в конце коридора столкнулся нос к носу с Шарлоттой. «Как мамон себя чувствует?» — спросил я. Я только что заглядывал к ней, но она меня не услышала. В черных глазках женщина мелькнуло удивление. Она теперь будет спать часов до двух-трех, господин граф, шепнула она. Доктор уже был? спросил я. Доктор? повторила она. Нет, само собой. Но ну, если она заболела, сказал я, будет разумнее его позвать? Женщина вытращала на меня глаза. А кто вам сказал, что она больна? С ней все в порядке? Я понял со слов Гастона. Просто я, как обычно, велела передать на кухне, чтобы госпожу-графиню не беспокоили. Голос ее звучал обиженно. Точно я несправедливо обвинил ее в какой-то оплошности. И я понял, что совершил ошибку, поднявшись сюда, чтобы осведомиться о здоровье ее пациентки, которая и больной-то не была, а просто спала. «Должно быть, я не то услышал», — коротко сказал я. Мне показалось, он говорил, будто она заболела. Повернувшись, я спустился вниз, — и пошел в гардеробную за подарками, которыми намеревался отделить своих ничего не подозревавших родственников. Марина Уэль все еще была здесь. Ее так захватило чтение, что она заметила меня только тогда, когда я тронул ее носком туфли. «Знаешь, папа», — сказала девочка, — «святая Терес была самым обыкновенным ребенком, вроде меня. В детстве в ней не замечали ничего особенного. Иногда она плохо себя вела и причиняла горе родителям». А затем Бог избрал ее своим орудием, чтобы принести утешение сотням и тысячам людей. «Я взял со стола свертки. Такие вещи нечасто случаются», — сказал я. «Святых редко, когда встретишь». «Она родилась в Алансоне, папа. Это почти рядом с нами. Интересно, воздух здесь такой, что делает из человека святого, или человек сам должен для этого что-то сделать?» — Спросил лучше тетю. — спрашивала. Она говорит, просто молиться и поститься — «Еще недостаточно, Но если ты действительно смиренен и чист сердцем, на тебя может вдруг, без предупреждения, снизойти Божьей благодать. Я чиста сердцем, папа?» «Сомневаюсь». Я услышал, что к замку подъезжала машина. Маринуэль подбежала к окну и высунула голову. «Дядя Поль», — сказала она, — «для него у тебя самый маленький подарок. Не хотела бы я быть на его месте?» «Но мужчина умеет скрывать свои чувства». Мы, как заговорщики, спустились вниз в столовую, где я еще не был. Длинная узкая комната налево от входа с окнами на террасу. И я, схитрив, попросил девочку разложить подарки, что она сделала с явным удовольствием, забыв прежние сомнения. Во главе стола было очевидно мое место, так как оно осталось без подарка. А напротив, к моему удивлению, оказалось место бланш, а не франсуаза, как я думал. Подарок Рене девочка положила рядом со мной, сверточек, предназначенный Полю, рядом с бланш, а свою книжку с другой стороны от меня. Я пытался разгадать эту головоломку, но тут в столовую вошел Гастон, уже не в полосатой куртке, а во фраке, а за ним разовощокая жермен и еще одна горничная, которую я раньше не видел. Судя по полноте и кудрявым, как у барашка, волосам, она была дочерью женщины, стиравшей белье урва. «Можете себе представить, Гастон», — сказала Маринуэль, «Папа привез всем подарки, даже тете Бланш. Это не потому, что у нас какой-нибудь праздник, просто в знак того, что папа ценит нас всех по заслугам». Я заметил, как Гастон кинул на меня быстрый взгляд и спросил себя, что в этом необычного – привезти из поездки подарки. Может быть, ему пришло в голову, что, покупая их, я был пьян? Спустя минуту он распахнул двойные двери в конце столовой, ведущий, как оказалось, библиотеку и объявил «Госпожа графини подано». Небольшая группа, открывшаяся моим глазам, могла сойти жанровой картины, написанной в чопорной манере XVIII века. Франсуаза и Рене сидели поодаль друг от друга в высоких жестких креслах. Одна с книгой, другая с вышиванием. Поль облокотился на спинку кресла своей жены. Высокая темная фигура Бланш порисовывалась на фоне задней двери. Все подняли головы, когда в комнату вошли мы с Мари Ноэль. «Папа приготовил вам сюрприз!» — крикнул девочка. «Но я не скажу, какой». Я подумал, будь вот сейчас на моем месте настоящий жан деге Смог бы он увидеть их моими глазами, или родственная связь, ведь это была его семья, он составлял с ней единое целое, притупила бы остроту восприятия. Их красноречивые позы ни о чем не говорили бы ему, казались бы естественными, отражали бы их прошлое и настоящее, известное ему, как никому иному. Я, чужак, был зрителем в театре, но в каком-то смысле я был также и режиссер. Обстоятельства вынуждали их подчиняться мне, их поступки зависели от моих. Я был Мерлин, Проспера, А мариноэль Ариэль, исполняющая мое приказание, посредник между двумя различными мирами, я сразу же увидел страх на лицах Франсуазы и Рене, но выраженный в разной степени и, безусловно, вызванный разными причинами. На первом отразилась неуверенность, боязнь, как бы ей ни причинили боль. На втором, настороженном и подозрительном, было видно не столько опасения, сколько недоверие. Поль, не скрывая неприязни, кинул на меня косой враждебный взгляд. Бланш, стоявшая у двери, не проявила вообще никакого интереса, но я заметил, что она вся напряглась и посмотрела мимо меня на Мариноэль. Что это, Жан? Спросила Франсуаза, поднимаясь с места. Ничего особенного, сказал я. Мариноэль любит все окутывать тайной. Просто я привез вам по подарочку, и мы с ней положили их, в столовые ваших приборов. Напряжение ослабло. Рене перевела дыхание. Оль пожал плечами, Франсуаза улыбнулась дотронувшись до медальона приколотого кофточке. «Боюсь, ты стратил в Париже слишком много денег», — сказала она. «Если ты и дальше будешь дарить мне такие подарки, у нас ничего не останется». Она прошла в столовую, остальные за ней. Я сделал вид, будто завязывай шнурок, чтобы все остальные сели, и я мог убедиться, что мое место действительно во главе стола. Так оно и оказалось, и я тоже сел. Наступила тишина. В то время как Бланш читала молитву, а мы сидели, склонив голову над тарелками. Я заметил, что Маринуэль, как зачарованная, смотрит в конец комнаты на бланш, а тани сводит взгляда со свертка возле салфетки. На ее обычно неподвижном лице изумление боролось с годливостью и ужасом, словно перед ней была живая змея. Затем губы ее сжались, она овладела собой, не глядя больше на подарок, взяла салфетку и положила себе на колени. Вы разве не развернете пакет? спросила Маринуэль. Бланш не ответила. Она отломила кусок хлеба, лежавшего у ее тарелки. И тут я увидел, что все остальные глядят на меня так, точно произошло нечто небывалое. Может быть, что-нибудь, то, как я сел за стол, как держался, какой-нибудь невольный жест, наконец выдало меня. И они догадались, что я обманщик. «В чем дело?» — сказал я. «Почему вы все на меня уставились?» Девочка, мой домашний ангел-хранитель, снова выручила меня. «Все удивляются, что ты подарил подарок тете Бланш» сказала она. «Вот оно что». Я вышел из образа, но увлечен пока не был. «Вы же сами знаете, что я люблю тратить деньги». Громко сказал я, затем вспомнив слова Жана де Деге в бистро в Лимане и подумав о том, как тщательно он выбирал подарки, чтобы они пришлись по вкусу тем, кому он их купил, добавил. «Надеюсь, я привез каждому то, в чем он больше всего нуждается. Это входит в мою систему». «Знаете», — сказала Маринуэль, Папа подарил мне маленький цветочек «Житие святой Терезы» из Лизье. А я хотела иметь эту книжку больше всего на свете. Навряд ли папа подарил тете Бланш «Житие святой Тересы» из Авила. Я щупал пакет, там не книга. Он не той формы». «Может быть, ты перестанешь болтать?» — сказал я. «И начнешь есть. Развернуть подарки можно и попозже». «Лично я хотел бы получить один единственный подарок», — сказал Поль. «Возобновленный контракт с Кровале, но и неплохо бы еще в придачу чек на 10 миллионов франков. Тебе случайно не удалось выполнить мое желание?» «Я бы сказал, что твой подарок тоже не той формы», ответил я. И «Я терпеть не могу говорить о делах во время еды. Однако охотно поеду с тобой днем на фабрику». Ощущение собственной мощи было безграничным. Я ничего не знал ни о делах Жанны Деге, ни о контракте, но чувствовал, что сумел их провести. Обман удался, так как... Все с аппетитом принялись за еду. Моя уверенность в себе росла с каждой минутой, и я кивнул Гастону, чтобы он налил мне вина. Я вспомнил, с каким успехом рассказывала матери о поездке в Париж, о театрах и встрече со старыми друзьями, и решил повторить свой рассказ. И точно так же, как вчера, я получил от нее немало полезных сведений. Сегодня мне удавалось то тут, то там ухватиться за путеводную нить, Постепенно я узнал, что во время войны Жан Деге участвовал в движении сопротивления, а Поль был в плену, что Жан Деге и Франсуаза встретились и поженились сразу же после освобождения. Отдельные обрывки фамильной истории мелькали передо мной, никак не связанные между собой. Факты, собранные по мелочам, еще надо было на досуге рассортировать и просеять. Я все еще не имел понятия о том, что связывает между собой Жанна Деге, Поля и Рене. Знал лишь, что эти двое муж и жена, и что Поль, по всей видимости, управляет или помогает управлять принадлежащей семье стекольной фабрикой. У Бланш ни в цвете волос и глаз, ни в чертах лица не было ничего общего с матерью, братом и племянницей, так поразительно похожими друг на друга. А Ренне и Поль, оба смуглые черноволосые, вполне могли бы сойти за родственников, не будь мне известно, что это не так». Бланш почти не участвовал в разговоре и ни разу за время еды не обратился ко мне. Помогала мне больше всех, как это ни странно, Франсуаза, главный источник моей информации. Жалобные нотки исчезли из ее голоса. Она казалась счастливой, даже веселой, и я догадывался, что причиной тому был медальон, к которому она то и дело прикасалась. Я полагал, что Рене полностью завладеет разговором, но она сидела хмурая и почти не раскрывала рта. А когда Франсуаза спросила, как ее мигрень, ответила, что лучше ей не стало. «Почему ты не премишь чего-нибудь?» раздраженно спросил Поль. «Без сомнения, какое-нибудь лекарство против нее есть. Я думал, доктор Лебрен дал тебе таблетки». «Ты сам прекрасно знаешь, что они мне не помогают», сказала Рене. «Лучше лягу днем и попробую снуть. У меня была ужасная ночь». «Может быть, тетя Рене заразилась корью?» вступила в разговор Марьи Говорят, она начинается с головной боли. Но для тети Рене это не страшно, ведь она не собирается рожать ребеночка. Не очень удачное замечание. Рене вспыхнула и бросила на племянницу злобный взгляд, а Франсуаза, с неодобрением посмотрев на дочь, находчиво, пожалуй, даже слишком, перевела разговор, спросив Поля, как себя чувствует рабочий, который обжег руку в плавильной печи. Если бы деньги, которые идут на пособие по болезни, шли в дело, нам легче было бы без страха смотреть в будущее. — сказал Поль, — а теперь рабочие пользуются любым предлогом, чтобы бить баклуша. зная, что спокойно проживут за наш счет. Когда был жив отец, все было по-другому. Наш отец был человек умный и честный. Неожиданно произнесла Бланш, чего, к сожалению, нельзя сказать о его сыновьях. — Молодец, Бланш, — подумал я, глядя на нее с удивлением. Поль, выдвинув челюсти, покраснев так же густо, как жена, проговорил быстро. — Ты хочешь сказать, что я кого-нибудь обманываю? — Нет сказала Бланш. «Ты сам обманываешься». «О, пожалуйста!» утомленно произнесла Франсуаза. «Неужели обязательно все это обсуждать за столом? Я думала, мы хоть раз в жизни забудем про дела». «Моя дорогая Франсуаза», сказал Поль, «если бы Жанса изволил вложить в фабрику хотя бы четверть того, что он тратит на дурацкие побрякушки, вроде той броши, что прикол-то у вас на груди, нам вообще не пришлось бы обсуждать дела. Никто бы ни на что не пенял. И меньше всех я...» «Вам самому известно, что это первый подарок за много месяцев», — сказала Франсуаза. «Допустим, но, возможно, другим повезло больше, чем вам». «Каким другим?» «Откуда мне знать? Разъезжает по свету У нас один Жан. Я остаюсь дома. Привилегии младшего брата». «Достаточно злобный выпад, но, наконец, я получил последнее, недостающее звено. Поль тоже Деге младший, и, судя по его поведению, примириться он с этим не может». Мозаичная картина больше не была загадкой, все встало на свои места. Вот только вряд ли Рене будет очень удобной невесткой. «Если вы хотите намекнуть», — сказал Франсуаза, — «что Жан выкидывает деньги на других женщин?» «Ну да», — клянилась в разговор Мари Ноэль. «Ведь папа купил подарки для тети Бланш и тети Рене, и мне очень хочется узнать, что он им привез». «Ты успокоишься, наконец?» — сказала Франсуаза, поворачиваясь к ней. «Или выставить тебя из-за стола?» Мы уже прикончили телятину и овощи и приступили к фруктам и сыру. Я почувствовал, что пора разрядить атмосферу. «Может быть, откроем подарки?» – весело сказал я. «Я согласен с Франсуазой. Давайте забудем о семейных делах. Начинай, Рене. Пусть подарок прогонит твою мигрень». маринуэль попросила у меня разрешения выйти из-за стола и, подбежав к Рене, встала рядом. Та нехотя развязала ленточку, отложила в сторону узорчатую обертку и несколько слоев папиросной бумаги. Мелькнул кусочек кружева. Рене приостановилась и торопливо сказала, «Разверну, дальше наверху, боюсь испачкать». «Ну что это такое?» спросила Франсуаза. «Блузка». мари Ноэль опередила тетю, протянувшую руку к папиросной бумаге, и выхватила из нее тончайшую ночную сорочку, легкую, прозрачную, как паутинка, легкомысленный покров новобрачной в летнюю ночь. «Какая прелесть!» — сказала Франсуаза. Но в ее тоне не хватало теплоты. Рене забрала милый пустячок у Марину и снова завернула в папиросную бумагу. Она не поблагодарила меня. Только сейчас я понял, что совершил ошибку. Этот дар не предназначался для посторонних глаз. Девочка была права, когда сказала, что подарок — личное дело, и люди предпочитают разворачивать его без свидетелей. Но заглаживать вино было поздно. Оль хмуро смотрел на жену. Франсуаза улыбалась искусственной, сияющей улыбкой, как человек, который хочет сделать вид, что ничего особенного не произошло. На лице Бланш было презрение. Радовалась одна Маринуэль. Она будет у вас парадная, да, тетерина? Как жаль, что никто, кроме дяди Поля, вас в ней не увидит! И стрелой кинулась на его сторону стола. Интересно, что папа привез вам? сказала она. Поль пожал плечами. Подарок жене притупил остроту ожидания. «Понятия не имею. Можешь сама развернуть», — сказал он. Взяв нож, она перерезала бичевку дрожащей от волнения рукой, а я искал оправданий для Жана Деге. Я припомнил вчерашний вечер встречу у лестницы внизу. Только теперь я понял, чего от меня ждали. При тет т в отсутствии поля легкомысленное подношение было бы кстати. Но в столовой рядом с сыром оно было не к месту. Однако решил я... Промах искупается тем, что жан Деге ге вез подарок не только ей, но и брату. Увы, я ошибался. Худшее ждала меня впереди. Девочка с удивленным видом вытащила из гофрированной бумаги небольшой пузырек. «Лекарство», — сказала она. «Тут написан эликсир». И, глядя на печатный вкладыш, прочитала во всеуслышание. «Повышает тонус органов. Гормональный препарат для противодействия импотенции». «Что такое импотенция, папа?» Боль выхватил у нее пузырек со вкладышем, чтобы прекратить чтение. «Дай это сюда, замолчи», — сказал он, засовывая пузырек в карман, затем в ярости обернулся ко мне. «Если таково твое представление о шутке, то я его не разделяю». Он встал и вышел из комнаты. Все молчали. Гнетущая тишина. На этот раз я не смог найти оправдание Жанну за его бессмысленную жестокость. «Как не стыдно», — укоризненно сказал мариноэль «Дядя Поль разочарован, и я его понимаю». Я почувствовал на себе взгляд Гастона, стоявшего у буфета, и опустил взгляд в тарелку. Я был один в стане врагов. На Ренне я не осмеливался и взглянуть. Неодобрительное покашивание Франсуазы говорило о том, что у нее поддержки я тоже не найду. Жан-де-Ге даже вдрыск пьяный, не сумел бы так все изгадить и запутать, как я. Просить прощения было бесполезно. «Благодарю тебя, Боже наш, что насытил земными благами ⁇,⁇ сказала Бланша и поднялась со своего места. Франсуаза и Рене последовали за ней, и я остался один стоять у стола. Пошел Гастон с подносом и щеткой, чтобы смести со стола крошки. ⁇ Если господин граф собирается ехать на фабрику, машин стоит у ворот ⁇,⁇ сказал он. ⁇ Я встретил его взгляд, в нем был упрек. ⁇ Это окончательно мне до Только его преданность поддерживала мою веру в себя. «То, что сейчас произошло», — сказал я, — «не было сделано умышленно». «Да, господин граф. По сути дела, это была ошибка. Я забыл, что там внутри». «По видимому, господин граф». «Что еще я мог сказать? Я вышел из столовой и прошел через холл на террасу. У самой лестницы стоял Рено, а у открытой дверцы ждущая меня поль».